С 14 по 26 августа дожди не прекращались, и я почти не выходил из дома, ибо теперь я очень боялся промокнуть. Между тем, пока я отсиживался в пещере, выжидая ясной погоды, мои запасы провизии стали истощаться. И два раза я даже рискнул выйти на охоту. В первый раз убил козу, а во второй 26-го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 В течение 12 дней, которые я просидел в пещере, прячась от дождя, я ежедневно по 2-3 часа посвящал земляным работам, расширяя свою пещеру. Я прокапывал её всё дальше в одну сторону, пока не вывел ход наружу за ограду. Я устроил там дверь, через которую мог свободно выходить и входить, не прибегая к приставной лестнице. Зато я не был так спокоен, как прежде.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 и давали густую тень, в которой можно было укрыться от солнца в период жары. Это навело меня на мысль нарубить ещё несколько таких же кольев и вбить их полукругом вдоль ограды моего старого жилья. Так я и сделал. Я втыхал их в два ряда ярдов на восемь, отступая от прежней ограды. Они принелись, и вскоре у меня образовалась живая изгородь.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 Не подойдут ли для корзины ветки тех деревьев, из которых я нарубил колеев и которые потом проросли? Ведь у них должны быть упругие, гибкие ветви, как у нашей английской вербы, ивы или возника. И я решил попробовать.